Глава 37. После того разговора прошел почти месяц. Встречи, приемы, обучение, время с мужьями, жаркие ночи. Событий было столько, что хватило бы и на целый год. Но мне нравилась такая насыщенная жизнь. К тому же все вопросы и проблемы быстро устранялись. С мужьями легко находить решения, которые в той или иной мере удовлетворят все стороны. Касательно баронессы Калиль пришли к компромиссу. Она осталась в качестве секретаря, а вот личным помощником я выпросила себе Глена, чем весьма удивила Иштана. «Глена, значит, что-то не так?» — осторожно уточнила я. Мне хватало еще по незнанию нарушить какие-то негласные правила или, упаси Боже, вызвать ревность мужей. Только глупые женщины считают, что ревность — это хорошо. На деле же отсутствие доверия. что для королевы вполне может обернуться виселицей. Но, к счастью, это не мой случай. Наоборот. Ты весьма проницательна. Или же это потрясающая интуиция? Глен – идеальный вариант. Лучше даже я бы не придумал. Он отлично разбирается в делах королевства. Высокое положение обеспечивает его беспристрастность. А сам он не против осадить тех, кто позволяет лишнее». «И нам с нам будет спокойнее, если рядом с тобой окажется дополнительный охранник», — сказал Иштан. «Единственная проблема — согласится ли он сам? Его титул первого рыцаря позволяет отказать даже тебе, моя королева Алисия. Сарошкар вполне способен защитить меня», — возразила я. «Верно. Он будет защищать тебя, а вот Глен в случае необходимости, сможет задержать нападающего». «Ну и в политике он хорош. Когда-то я хотел, чтобы он поработал на меня, но он сказал...» Иштон запнулся, издал смешок, а потом махнул рукой, мол, не так важно. «Заодно и расскажешь ему об бастионе. Разумеется, нет нужды выдавать все тайны, лишь то, что касается тебя. Не получится. Мне придется рассказать все. Более того, я буду благодарна». «Если за дело возьмутся те, кто способен выуживать неочевидные факты из разговоров». Я грустно улыбнулась. «Интересно, это считается предательством или нет? По сути, меня предали первую. Но это сделала сестра, а не жители Астиона. Неважно, сомнения не помогут. Люди Меридона. Вот мой истинный народ. А им я буду предана. До конца. У тебя есть время подумать». Иштен ласково погладил меня по плечу. Я пока не отправляю Глена. Еще не ясно, что нужно искать. Да и разведчики не собрали все, что нужно. Информация есть в архивах, но их осмотр займет слишком много времени. Фольклоры народные предания могут пролить свет, но они ненадежны. Пока Блэк и несколько архивариусов перебирают все книги, где упоминается о Стеоне, в надежде найти зацепку. К тому же, если Гленн согласится, вы как раз успеете вместе поработать. Если его работа тебя не устроит, а он куда менее сдержан, чем баронесса, вы легко разорвете рабочие отношения без ущемления гордости, когда Глен отправится в остион. На то мы решили. В чем-то ты оказался прав, когда говорил, что Глен менее сдержан. Я отлично это поняла, когда впервые взялась за разбор писем от народа, который жаловался на своих старост, баронов, лордов и даже маркизов. Для подачи такой жалобы должны были собраться не менее десятка людей. Они отправлялись к писарю, а тот, по всем формам и правилам, обрисовывал ситуацию, запечатывал письмо и отправлял в замок. Баронесса Калиль сортировала письма, а потом клала мне на стол в кабинете, который прилагался к моей нынешней должности. Кабинет был ужасен, слишком перегруженный, некомфортный, застеленный тяжелыми коврами, дорогими статуэтками, картинами и комодами. После недолгих раздумий я отправила ценные вещи в сокровищницу, посоветовавшись с мужьями, а лишнюю мебель отдала в королевскую лечебницу, за что заслужила личную благодарность лекарей. Жалоб было немало. Сказывалось то, что предыдущий человек на должности не слишком хорошо выполнял свою работу. К тому же многие люди посчитали, что королева будет судить иначе, и отправили письма со своими старыми проблемами. Глен все же согласился быть моим помощником. то дело не в личной симпатии, а в беспокойстве за своих родственников. В долерии я пока была неизвестной фигурой. Никто не знал, как я буду себя вести. А еще Глен прекрасно осознавал зависимость королей от меня и потому решил то ли наблюдать за мной, то ли изучать. Но делал он это ненавязчиво и, можно сказать, мастерски, как и сказал Иштен, а до него Эрон. Почтительности в нем нет ни грамма. что, в принципе, компенсировалось его колоссальной полезностью в решении проблем. Вот и сейчас Глен ходил за мной время от времени, заглядывая мне за плечо, когда я брала очередной конверт. Если бы баронесса Калиль себя так вела, то, пожалуй, я бы разозлилась и выгнала ее. Но Глен умудряется выглядеть нахальным ребенком, таким поведением вызывая лишь смешок, а не раздражение. И самое важное, что отличало его от разозлившей меня баронессы, Глин никогда не позволял себе лишнего в присутствии других, выказывая уважение и почтение. А если хотел что-то сообщить, то делал это тихо и незаметно, чтобы никак не повлиять на мою репутацию королевы. Что там? Гленн крутился за моим плечом, рассматривая новое письмо. О, жалуются на баронок леса? И правильно жалуются. Урожай отвратный. А этот старый маразматик повышает налоги, чтобы купить себе очередные трактаты по магии. в которых он ничего не смыслит. А ведь ему уже отправляли письмо, чтобы он не повышал налоги, но, видимо, проигнорировал или просмотрел. Впечь его и сжечь. Я усмехнулась в ответ на шутливое предложение Глена. Указом понизим налоги жителям, но увеличим подать от баронства для долерии, пожалуй, на полгода. Пусть будет его наказанием. Ответила я, а сама быстро набросала указы на черновых листах. «Какое-то слабое наказание», — вздохнул Глен, а потом вгляделся в оставленные пометки. «Стойте, стойте, Ваше Величество! Подать значительно больше, чем налоги. Баронство будет работать в убыток?» «Именно!» Я скрестила руки и достаточно коварно улыбнулась. «Так он частично восполнит то, что награбил у народа. Придется ему пару трактатов по магии продать обратно. Но вряд ли он с ними расстанется, а потому...» «Потому у нас будет отличный повод назначить нового, компетентного барона, так как нынешний не выполнил свои обязательства». Договорила я за Глена и получила одобрительную, чуть восхищенную улыбку. «Что ж, когда тобой восхищается младшее поколение, это приятно. Хотя Глен едва ли сильно уступает мне по возрасту, но почему-то я об этом забываю. Может, потому что Иштен и Эрен иногда рассказывают о тех временах, когда Глен был совсем ребенком. Вам не пора, ваше величество, спросил Глен. Тренировка же с Эрином. Да, пожалуй, но надо бы досмотреть остальные письма. Я еще вернусь. Но вдруг там что-то срочное, что нужно решить сегодня. Я гляну, сверху выложу те, что срочные, чтобы потом быстрее их разобрать. А если что-то, что прямо сегодня, то загляну в тренировочный зал, предложил Глен. А я с удовольствием согласилась. Ему в любом случае виднее, какие вопросы нужно решить раньше. «Пока что. Пока я не наберусь опыта. А мне пора на тренировку. Учиться владеть мечом – это было спонтанное решение, частично вызванное необходимостью, а частично – желанием». Желанием находиться рядом с Эроном чаще. Получалось так, что с Иштена мы виделись несколько раз на дню. Он учил меня тонкостям управления долерией, Обсуждал со мной ее законы. Обсуждал мои указы. С Эроном же я виделась лишь вечером и ночью. а еще во время тайных собраний. Но этого мало, ужасно мало для того, чтобы получить крепкие отношения. Когда-то я пообещала, что буду любить сразу двоих, но за прошедшее время поняла, что если так продолжится, то все мое внимание, как и прочие чувства, о которых я боюсь говорить вслух, будут принадлежать исключительно Иштину. Это неправильно. Даже не потому, что обещание нарушу, а потому, что я не хочу становиться для Эрона чужой, той... который согреет постель и воспитает его детей, но не станет спутницей и возлюбленной. Поэтому я попросила Эрона заняться моим обучением, использовав как предлог свое неумение владеть холодным оружием. Меня абсолютно не интересовало искусство боя. Даже мои родители не обучали меня никаким приемом, отдав мою защиту в руки сэра Рошкара. И не могу сказать, что они были неправы. Сэр Рошкар стал идеальным щитом. Пусть предложила я учить меня лишь потому, что хотела сблизиться. Мне неожиданно понравилось. Никогда бы не думала, что владение мечом — интересное дело. А может, это из-за Эрона, которая обучает так, что даже самый глупый человек сможет выучиться сносно махать оружием. А после каждого объяснения хочется быстрее повторить. Перед тренировкой я забежала переодеться в костюм для верховой езды, хотя Эрон и настаивал, чтобы потом я тренировалась в платье. Мой противнику уж точно не будет ждать, когда я сменю неудобный наряд на другой. Но есть и еще кое-что, из-за чего я безумно любила тренировки. Маленькое время, не более получаса после них, когда мы с Эрроном идем в купальню, чтобы смыть пот и усталость. А там придаемся уже совершенно иной тренировке. «О, моя королева Алисия!» — Эрин отвесил шутовской поклон, когда я вошла в тренировочный зал. «Разумеется, тут никого нет, кроме нас. Еще не хватало опозориться перед простыми воинами. Мы с Эроном думали сделать занятия тайными, но спохватились лишь тогда, когда половина замка была в курсе. Зато я приобрела некоторое уважение среди воинов, почитающих силу и мастерство. Я улыбнулась, сдержав порыв подойти и обнять Эрона. Потом, после тренировки, ловко поймала меч, который муж мне бросил. А ведь в первые дни, когда Эрен кидал в меня тренировочный деревянный меч, я отскакивала в сторону вместо того, чтобы его ловить. «Я смотрю, ты сегодня потрясающе бодрая. Не против увеличить время нашего занятия? Буду рада», — не менее азартно ответила я, приняв нужную стойку.